В то же время им предстояло обеспечить укрепление позиций превосходства своей стороны в целом над соседними странами. Возможно, Альбеда была единственной, кто мог поддерживать этот тонкий баланс. Для этого нам крайне необходимы шпионы, способные получить сверхсекретную информацию от наших соседей. Мы все еще слишком неполноценны в этом вопросе. Чтобы создавать высших монстров, которых Назарик не способен возрождать автоматически, требовалось два ингредиента. Первый был кристаллом данных монстра, а второй – соответствующим количеством золотых монет Игдрасиля. Хотя библиотека Назарика и содержала кристаллы данных различных типов монстров, она не включала кристаллы данных о каждом типе монстров из Игдрасиля. Кристаллы данных некоторых монстров также были ограничены. Например, они уже исчерпали свои запасы кристаллов данных Ханзу, и в библиотеке больше не осталось кристаллов данных Кинжала Пауков. Создание высокоуровневых монстров уже обошлось им в крупную сумму золота. В таком случае разве слабых монстров не должно быть достаточно? Думая об этом, он понимал, что их использование значительно повышало шансы того, что их поймают при попытке принадлежения в какое-нибудь место. Глупо думать, что среди окружающих их наций они являются единственными способными использовать монстров. Пока их страна обладала скромным размером, для них предпочтительнее было бы использовать высокоуровневых монстров, которым другим окажется сложнее обнаружить. Или, может, человеческие шпионы? Айнс случайно высказал свои мысли вслух. Набе, услышав его, подошла поближе к нему и сказала, «Владыка Айнс, говоря об этом, как проходит подготовка этих шпионов? Должна ли я убедиться в том, что эти свиньи знают, кто их законный владыка?» Айнс понизил голос и ответил, «Набе, теперь ты напарница народного героя Мамона, не забывай свою роль». В конце концов, они решили, что Мамон и Набе связаны с этим городом из-за заботы о безопасности его жителей, именно поэтому они в первую очередь выполняли работу Айнс Оулгона. Возможно, пройдёт довольно много времени, прежде чем эта пара изменит своё мнение о Короля Заклинателе, чтобы им захотелось оставаться в этом городе из-за почтения к его персоне. При этом безопаснее заранее обсудить этот вопрос с Альбедо и остальными, чтобы сформулировать лучший сценарий событий, прежде чем что-либо предпринимать. До тех пор Айнзу не стоило высказывать свои предложения напрямую. Лучше обсудить эти вопросы в Назарике и полностью избегать этих тем, находясь снаружи. «Я искренне извиняюсь». «Ты прощена», – хотел было сказать он, но сперва ему следовало осмотреться вокруг. Многие люди пристально наблюдали с испуганными лицами. Он надеялся, что они не слышали высказанное Набе. В конечном счете, он не мог убить их всех по подозрению в том, что они могли подслушать их разговор. В противном случае тот образ, что он выстроил вокруг себя, что он представлял собой уникальную говорящую нежить, отличающуюся от других членов его вида, окажется сложнее поддерживать. Тем не менее, игнорирование вопроса Набе делало ее встревоженной, что в свою очередь заставляло Аньза испытывать к ней жалость. Было бы неприятно, если бы она совсем перестала задавать вопросы от себя лично. Имея это в виду, Айнс пробормотал свой ответ так тихо, чтобы остальные люди их не услышали. «Мы используем для этого Ханза». В настоящее время Тира отвечает за их обучение. Но если честно, они не лучше, чем один кинжалопаук. «Ммм, просто расценивай это как инвестицию в будущее». Хотя маловероятно, что они получат отдачу от инвестиций, пропорционально вложенным в эту программу золоту и времени, это все еще было возможным. То же самое относится и к их инвестициям в рунное ремесло и другие магические технологии. Он действовал наугад, не представляя, принесут ли их усилия свои плоды, поэтому было бы лучше пока свести инвестиции к минимуму. Айнс перестал говорить. И в таком духе Трио продолжило идти по улице в тишине. Иногда они сталкивались с патрульными командами, состоящими из рыцарей смерти, волшебников смерти, воинов смерти, жрецов смерти и убийц смерти. Хотя те просто прогуливались по улице, они держали строгий строй во главе с убийцами смерти, молча следящими за обстановкой спереди. Это было не из-за каких-либо ощутимых опасностей, а скорее из-за того, что они просто следовали своим первоначальным приказам – патрулировать улицы в построении. Стоит подметить, что хотя убийцы смерти и плохо скрывали себя – у них был высокий урон благодаря их высокому шансу критического удара. Если враги потеряют бдительность, считая, что убийцы смерти не представляют для него угрозы, то ему придется иметь дело с угрожающим количеством урона. Вот почему Айнс не мог сделать из них шпионов. Несмотря на то, что мы экспортируем нежить, этот экспорт в основном состоит из слабых скелетов. Конечно, цены у слабой и сильной нежити были абсолютно разными, Поэтому самым популярным продуктом по-прежнему оставались товары, предназначенные для дешевой чернорабочей деятельности. Следовательно, количество экспортированной нежити с уровнем рыцаря смерти оставалось минимальным. Было бы пустой тратой средств не использовать свой ежедневный лимит создания нежити, поэтому Айнс каждый день использовал способность по максимуму. В результате количество созданной им нежити уже стало для него проблемой. Если бы я понизил стоимость их аренды сейчас и повысил бы ее в будущем, никто бы больше не стал арендовать ее у нас. Кроме того, я не хочу снижать цены напрямую. Может, стоит создать систему вознаграждений? Империя арендовала у нас довольно много всадников смерти, поэтому мы, вероятно, должны сосредоточиться на маркетинге напрямую к странам. Однако... Айнс посмотрел нашедшего рядом с ним актера Пандоры. Как-то неловко просто так ходить в тишине. «Но мне не сильно хотелось бы с ним о чём-нибудь говорить. Если люди не поймут, что у них прекрасные взаимоотношения, то во всех этих упражнениях нет никакого смысла». «Ах, мисс Набе!» Разговор с актёром Пандоры казался невыносимым, поэтому Айнс решил вместо этого поговорить с Набе. «Да?» «Попридержи коней, тебе не нужно отвечать с такой интенсивностью». «Разве ты этого не понимаешь?» – подумал Айнс, но не стал произносить вслух. Хотя, если взглянуть на это с ее точки зрения – то в этом не наблюдалось ничего странного, ведь они теперь оба являлись подданными Айнза. Хм, как бы мне это спросить? Как там приют Юри? Вы уже посещали его?» «Нет, я там еще не была». На этом их разговор закончился. «Просто невозможно, чтобы у нее были плохие отношения с Юри, но может она просто не очень заинтересована в этом вопросе? Подождите-ка». «Может ли кто-то быть настолько незаинтересованным в работе того, кого можно было по аналогии назвать своей семьей. Однако это был ожидаемый ответ от нарбирала. Отреагировала бы она также, если бы вопрос касался места работы Сизу и Энтомы. Айнс пожал плечами при возникновении этой мысли. «Тогда должны ли мы посетить его?» Поскольку вся ответственность за детский дом была возложена на Юри, даже Айнс не знал о его нынешних делах. Конечно, ему все в деталях расписывали о приюте, но никаких воспоминаний об этом в пустопраздной голове Айнза не осталось. А приюте также должны были составлять несколько финансовых отчетов, но поскольку Айнз делегировал эти обязанности Альбедо, он в свою очередь их просматривал лишь мимолетно. Несмотря на то, что он сам выступал за отбор талантов через систему образования, колдовскому королевству еще лишь предстояло осуществить невыполнимую на данный момент задачу по внедрению всеобщего образования. С ростом уровня образованности возникает новое достижение в технологиях и культуре. Но это может также усилить слабых. Хоть их нынешняя политика и допускала то, что люди с нераскрытыми талантами могли оставаться фермерами до конца жизни, мир Назарика стоял превыше всего. Не думаю, что это плохая идея. После согласия актера Пандоры, Трио пошло в другую сторону, следуя за Нарберал. Не прошло и двух минут, как Айнс получил сообщение. Владыка Айнс... Энтома, что случилось? Айнц отвечал на ходу и почувствовал что-то неладное. Он не помнил, когда в последний раз получал подобное сообщение в этом году. Значит, должно было случиться что-то серьезное. Однако, бесстрашная улыбка Айнца даже не дрогнула. Все это суровое испытание в Святом Королевстве принесло столько страданий для него, что ничего не могло быть хуже в сравнении с ним. Я уже прошел через сущий ад. Едва ли этот мир способен преподнести мне... Нечто еще более невозможное. Запросом, как он и ожидал, стал его немедленный возврат Назарик. Ответив, что он так и поступит, Айнс приказал Нарбарал также привести остальных горничных в Назарик. Попрощавшись с ними двумя, он открыл врата, чтобы позволить охранявшим периметр Ханза вернуться обратно. Только после этого Айнс вернулся в Назарик. Отпустив Ханза, он взял кольцо Айнс Олгон, уприветствовавший его Солюшен. Телепортировавшись на десятый этаж с помощью кольца, он пошел к назначенной комнате. Важные или особенные комнаты в Назарике помечались таким образом, что с помощью кольца становились возможным телепортироваться прямиком к двери. К дверям, которые считались обычными с самого начала, это не относилось, поэтому прямиком к ним телепортироваться было нельзя.